Глава восемнадцатая. Он сидел в машине и не знал, куда ему ехать. Можно, конечно, отправиться на дачу к родителям и переночевать там. Но ведь спросят, почему прикатил без Марины и придется объяснять, что-то придумывать. А врать сейчас Алексею хотелось менее всего. Есть городская квартира родителей, но ключ от нее остался наверху. Возвращаться за ним значит снова встречаться с Мариной, говорить с ней. Вдруг та начнет плакать. Тогда он не сможет уйти. Нет, сможет, конечно, но всегда будет помнить, что выгнал из дома плачущую женщину. Не пожалеет, естественно, о том, что сделал, но все-таки. А вот если бы ему не попалась запись, вероятно, жил бы счастливо, любил жену, доверял ей, считая, что она никогда его не предавала и не предаст. Марина сказала, что все это было до знакомства с ним. Только, скорее всего, лжет. Такие люди, как Колосков, не отпускают свою добычу. Марина, для него давно уже собственность, храмовая проститутка, висталка которую можно подложить под богатого инвестора, чтобы тот был позговорчивей. Крупный бизнесмен с повадками заурядного сутенера. Да кто он такой, чтобы распоряжаться чужими жизнями? И вдруг Гречин вспомнил, чем заканчивалась запись на диске, который сейчас лежал в кармане его рубашки. Дарькин и Колосков... Решали судьбу бизнесмена и депутата Шинкарева. Колосков предложил своих людей для его физического устранения, но Дарькин сказал, что поручит исполнить это Петрову, у которого большой опыт в подобных делах. А раз так, то Петрова можно брать. И возобновить все следственные мероприятия по смерти Шинкарева и Дарькина. Завтра, конечно. А куда ехать сейчас? Завалиться на ночь, глядя к кому-нибудь из старых знакомых, неудобно. У всех семьи, дети, никто не ждет в такое время гостей, тем более незваных. Заскочить в отдел, где сегодня дежурит Бурцев, попросить ключи от его квартиры и переночевать там? Старший лейтенант, разумеется, не откажет начальству, только неловко как-то. И вообще сейчас хочется не одиночества, а наоборот, пообщаться с кем-то, выговориться. Алексей достал мобильник и стал просматривать записи в телефонной книжке. Собственно говоря, кому и что он собирается рассказать? Какой бедой поделиться? Поведать о том, что его невеста спала со своим начальником и его приятелями? Чего он вообще ждет от разговора? Чтобы его пожалели и посочувствовали? И сказали, какая плохая Марина? Но ему нужно совсем другое знать бы точно что именно майор посмотрел на экран мобильника увидел имя Наташи и машинально нажал кнопку простите сказал Алексей когда услышал ее голос случайно позвонил хотел поговорить с кем-нибудь а потом понял что уже поздно можно и со мной поговорить предложила Наташа я пока спать не ложусь надо сразу было отказаться но гречин растерялся не зная что делать Не разговаривать же с малознакомой девушкой о том, что вообще должно остаться тайной. Ему бы просто побыть в обществе, где можно отвлечься и хотя бы на короткое время позабыть о том, что случилось. «Если вы дома», — продолжила Наташа, — «то выходите во двор, я сейчас подойду, вы согласны?» «Лучше я встречу вас у вашего подъезда», — ответил Гречин. Он не подошел, а подъехал. Припарковал Камри за насквозь проржавевшей копейкой и вышел из машины. Вскоре из подъезда вышла Наташа и сразу заговорила. «Мне ужасно неудобно, что я так и не отблагодарила вас за то, что вы меня спасли. С перепугу, наверное». «Спасибо, сказали, и достаточно», — отмахнулся Алексей. «Какая еще может быть благодарность? Надо было в гости вас с вашей невестой пригласить. Пирог бы испекла, рассказала ей, какой вы герой. Она бы гордилась вами». Гречин ничего не ответил. Какое-то время они шли молча. «А о чем вы хотели поговорить?» — спросила девушка. «Утром сегодня дождь обещали. День прошел, вечер кончается, а дождя все нет», — резко сменил тему Алексей. «И все же заметно похолодало. Может, и покапает ночью», — предположил Гречин. «И наконец решился. Я о другом хочу спросить». Только ничего такого не подумайте, мне вдруг без всякой связи вспомнился ваш рассказ о домогательствах на работе, после чего вам пришлось уволиться. Ваши начальники или не ваши, а вообще те, кто подобными вещами занимается, сами-то понимают, что их требования противозаконны. Между прочим, статья 133 Уголовного кодекса. Они менее всего думают о наказании. Считают, что законы пишут для других. К тому же подчиненные вряд ли обратятся в суд. Все из детства знают, с сильным не борись, а с богатым не судись. И начальники тоже это знают. Вот подчиненным и приходится выбирать, увольняться или уступить домогательством, после чего возможно повышение. Мне именно так и обещали. Сначала намекнули, что будут совместные командировки, напомнил Гречин. Если честно, мне казалось, что от поездок удастся отговориться. Скажу, что у меня ребенок маленький, мама не совсем здорова. А когда однажды мне напрямую предложили поехать за город, да еще вместе с клиентом компании, я отказалась. Мало того, мой начальник стал уговаривать, сказал, что с первого взгляда я ему понравилась, и теперь он рассчитывает на длительные отношения, а потому меня ждет стремительный карьерный рост. Я ответила, что лучше уволюсь, и тогда шеф просто сказал «пошла вон дура». Я выскочила из кабинета, забежала в свою секретарскую стойку и расплакалась. Не из-за потери работы, конечно. Просто меня в первый раз так унизили. Тут одна из сотрудниц подошла, поняла все сразу, обняла и говорит, — Ты подумай, дурочка, мы все через это прошли, ничего страшного, а Виталий Степанович заботится о нас, помогает, если мы просим, только не надо злоупотреблять его добротой. — Виталий Степанович? — удивился Алексей. — Не случайно? Наташа кивнула. В этот момент порыв ветра принес первые капли дождя. надо же Не мог прийти в себя Гречин. Колосков и здесь подсуетился. «Вы его знаете?» — удивилась теперь Наташа. «Знаю, что он большая сволочь». Пошел дождь. Начался неожиданно, как будто небо внезапно прохудилось. Сначала крупные частые капли застучали по крышам, по деревьям, по асфальту, прибивая дневную пыль, а потом хлынули потоки. Гречин почувствовал, как мгновенно пропитавшаяся водой рубашка прилипла к телу, посмотрел на такую же мокрую Наташу, по лицу которой текли ручьи, и скомандовал. «Побежали!» Взял девушку за руку и поспешил к ее дому, который, как весь город, исчез в густой серой хмари В подъезд они заскочили, промокшие до костей. «То есть вы работали в финансовой компании Веста?» уточнил Алексей, стирая ладонью влагу с лица. «Чуть больше месяца» кивнула Наташа. «А потом на ваше место пришла подруга». Наташа снова кивнула. Алексей уже все понял, но все равно спросил. «Ее звали Марина?» «Да», — ответила девушка. «Дело в том...» — Гречин усмехнулся. «Дело в том, что Марина и есть моя невеста. Теперь уже бывшая правда». «Мне очень жаль», — прошептала Наташа. «Если вы поссорились из-за меня, из-за моего рассказа». «Простите, ради бога! Вообще Марина хорошая девушка, не надо ее в чем-то подозревать!» «Все нормально», — ответил Алексей. «Она сама хозяйка своей судьбы!» «На пироги не претендую, но обсохнуть-то у вас можно!» Они сидели за кухонным столом и пили чай с пирожками. Рубашка и брюки гречина сушились на веревке в ванной, а сам Алексей, завернувшись в синюю махровую простыню, прихлебывал уже вторую чашку и разглагольствовал. Не помню, чтобы кого-то на моей памяти осудили по 133-й. Я-то другими преступлениями занимаюсь, но от знакомых следователей слышал, что заявления от девушек о домогательствах на работе поступали, только до суда дела не доходили. Насколько мне известно, их закрывали по соглашению сторон. Но те случаи были не совсем такие. Секретарши, устраиваясь на работу, сами провоцировали своего начальника, соблазняли его, что ли. Пока мужчина выполнял все их требования, они молчали. А когда уже не мог удовлетворить их возраставшие материальные претензии или пытался прервать отношения, тогда девушки неслись с заявлением в милицию. Причем одна из них в течение года принесла даже два, написанные как под копирку. Заявительнице не удосужилось даже текст чуть-чуть изменить. Первое было на одного начальника, а второе на другого, уже со следующего места работы, тоже секретарской. На мой взгляд, 133-я статья очень мягкая, как и весь наш кодекс. В качестве наказания там возможен штраф, исправительные работы или заключение до двух лет. Выбирает суд. Но, как правило, состоятельный человек, против которого выдвинутое обвинение, даже по более серьезной статье, отделывается штрафом для него копеечным. Нищий же садится на полный срок за какую-нибудь ерунду. «А почему так?» — спросила Наташа. «Потому что законы наши сочиняли люди не бедные и на всякий случай примеряли каждую статью на себя. «Вы серьёзно?» «Шучу», — ответил Гречин. «Алексей, а чем вы на работе занимаетесь?» — спросила Наташа. «В кабинете сижу целый день, бумажки перекладываю с места на место», — соврал Гречин. Потом подумал и сказал. «Наташа, мне кажется, мы не в последний раз видимся. Может, перейдём на «ты»?»